Глава 13 Тотчас по уходе Самоквасова воротилась Дуня с названной тетенькой. Обе были рады керженским гостям. За полдень было. Марко Данилович распорядился обедом. Старицы, как водится, стали чиниться. От хлеба, от соли отказываться, уверять, что обедали. Марко Данилыч им свое говорил.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 поставили борщевое ботвинье с малосольной белужиной стерляжий ухус налимьими печенками расягая с жирами до да смолоками заливную осетрину какой у макарья не вдруг сыскать жареного леща начиненного яйцами до да крупных карасей в сметане хорошо едят по скитам А таких обедов каким угостил матерей марко данилович Сама Таифа не то что на кержанце ни в Москве, ни в Питере у самых богатых людей не видывала. После обеда долго чай распивали. Маленько соснувши, Марко Данилович на караван поехал. Таисея ушла по каким-то своим делам. Осталась Таифа с Дуней да с названной тетенькой ее. Плакалась Таифа на грозящие беды.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 Отвечала Таифа. И Прасковья Потаповна, и Мария Гавриловна с рамом покрыли обитель, ославили нас. Каково было это вынести, матушке! Да все братец родимый Потап Максимыч. Он при чем же тут? С живым любопытством спросила Дарья Сергеевна. Его, сударыня, затейки? чьи что его!» — досадливо ответила Таифа. «Теперь, слышь, хочет, со смеху помирает. Любо, вишь ему!» «Кажись бы, человек он такой обстоятельный и, поверь, ревнитель!» В недоумение качая головой, молвила Дарья Сергеевна. «По карману он, сударыня, ревнитель, а не поверье!»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 и невидимы стали ей людская неправда и злоба. Все люди лучше, добрее ей кажутся, и в себе сознает она, что стала добрее и лучше. Каждый день ей теперь праздник великий, и мнится дуни что будто от тяжкого сна она пробудилась, из темного душного морока на высоту лучезарного света она вознеслась. С восторгом узнала,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 Добрым, любящим взором взглянула на Дуню Аграфена Петровна. «Ну что, матушка, каково торгуете на ярманке?» спросил у ней Марка Данилыч. «Об этом меня не спрашивайте, Марка Данилыч», ответила Аграфена Петровна. «Ничего тут не знаю. Однако же Иван Григорьевич кажется доволен». «От кого не послышишь, все хоть помаленьку торгуют»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 Немного погодя, Марко Данилыч стал на караван сбираться. Он просил Аграфену Петровну остаться с Дуней на весь день. Та не согласилась. «Хвост тот велик у меня, Марко Данилович, сказала она. «Да вот со мной, да две на квартире, да Гришенька хоть у отца в лавке, а все ж надо и за ним присмотреть». «Такие молодые годы, да такая семья у вас». Привет, наглядя на графену Петровну, молвил Марко Данилович. «Много вам забот, много хлопот!» «Забота не работа!» Шутливо, с ясной улыбкой ответила Груня. «Так, Хоша, пообедаем вместе!» Немного помолчав, сказал Смолокуров. «Видите, Дунюшка-то как вам обрадовалась!» «Погостите у нас, сударыня!»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 А Петровна нежно гладила по головке склонившуюся к ней девушку. — Знаешь что, Груня? — наконец, чуть слышно промолвила Дуня, еще крепче прижавшись к сердечному другу. — Что, милая? — тихо ответила Груня. — Я... я... кажется, я... нашла...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 спросила Аграфена Петровна. «Не мутились мысли после молитвы?» ответила Дуня. «Стало на душе и легко, и спокойно, и об нем спокойнее прежнего стала я думать, и когда на другой день увидала его, мне уж не боязно было». «Пошли тебе, Господи, счастливую долю! Видимо, святая воля его!» горячо поцеловав Дуню,